Пушкин сидит у себя дома и думает: "Я гений, и ладно. Гоголь тоже гений, но ведь и Толстой гений, и Достоевский царствие ему небесное, гений. Когда же это кончится? Тут всё и кончилось".